Часть 10 «Броктон Бэй, служба 911. Что у вас случилось?» «Множество раненых», — сказала я, взглянув на ближайший уличный указатель. «Склад на Уайтмора Сансет. Пришлите полицию и кейпов тоже. Эти ребята члены пп Последовала короткая пауза. «Уайтмора Сансет?» «Уайтмора Сансет, да. Послушайте, лидер пара человек по имени Лун, выведен из строя и находится на месте происшествия. Но это ненадолго». Сейчас он под кайфом и ослеплён, но действие наркотиков скоро прекратится». «Вы кейп?» – спросила она. «Если да, то могу ли я узнать ваш псевдоним?» «Я повторяю». Проигнорировала её я. Он под действием наркотиков и ослеплён, но когда служба экстренного реагирования прибудут на место, иметь значение будет только слепота. Предупредите, чтобы они были осторожны. Вы также можете сказать им, что другой парачеловек, называющий себя Демон Ли, был здесь, но сбежал, получив ранение. Он всё ещё может быть где-то в этом районе». «Я понимаю. Протекторат будет заранее уведомлён. Скорая помощь, полиция и команда СКП уже в пути. Пожалуйста, могу ли узнать ваш псевдоним?» Я повесила трубку. «Не могу поверить, что ты вырезала ему глаза», — сказала солнышко. Мы быстрым шагом шли туда, где оставили лабиринт. «Он исцелится», — заметила я. «Рано или поздно. Ты ослепила того, кто был беспомощен, не мог сопротивляться. Это мерзко!» Я не могла ничего ответить на это... Мерзко или нет, это было необходимо. Я не могла всё просто так оставить, зная, что иначе он вернётся к своим обычным делам уже к концу дня. Я остановила его как могла. Хорошо, ладно, я готова была признать, что средства были немного сомнительными, я билась рука об руку с мерзкими людьми, и я искалечила Луна. Позволив уйти Фенье, Мене и Кайзеру, я фактически закрыла глаза на то, что они сделали с людьми Луна. Но в конце концов я победила ужасного человека. Именно этим я желала заниматься, когда хотела стать супергероем. Я лишь надеялась, что герои смогут справиться с ситуацией и уж на этот раз отправить Луна за решетку «Эй, сука!» — спросила я. «Почему ты вернулась?» Я не могла лучше выразиться, не оскорбляя её, но я хотела знать, почему она вернулась, вместо того, чтобы доставить к доктору Тритону и человека Выверта. Сука сидела верхом на бруте, выпрямившись. Она, казалось, поняла, что я хотела сказать. дорогой солдат сказал, что он — обычный медик. Сказал мне, что справится. Потому я вернулась к сражению. «А...» сказала я. Поняла. Сука не солгала, я убедилась в этом, когда мы приблизились к остальным из нашей группы. Тритон был перевязан не спал, а другой солдат лежал без сознания, возможно, под действием обезболивающего. «Вы вас сделали усмехнулся Тритон. Еле-еле. Признала я. «Ты в порядке?» «Я крепче, чем выгляжу», ответил он. «Преимущество моя моей... уникальной биологии». «Здорово», ответила я, чувствуя себя глупо, потому что мне не нашлось лучшего ответа но я не могла придумать ничего что не звучало бы слишком натужно или хуже того с сарказмом этот парень сказал что вы ребята вероятно спасли мне жизнь тритон указал большим пальцем в сторону бодрствующего человека выверта честно говоря я с трудом верю что ты прямо сейчас жив и говоришь ответил медик в любом случае спасибо сказал тритон его взгляд переместился с меня на солнышко затем на суку и обратно да без проблем ответила ему я Снова чувствую себя неловко. Смущённо я искала повод сменить тему. «Слушайте, мы должны убраться отсюда в течение ближайших минут. Кейп и полицейские машины скорой помощи уже в пути, чтобы разбираться с последствиями». «Хорошо», — сказал Тритон. «Но я должен спросить, вот это доставило небольшая армия тараканов?» Он улыбался, когда указал на место рядом с тем, где он лежал. Там были пачки денег в бумажных пакетах, сложенные в углу. «Я и забыла, что сделала это», — признала я. «Я чувствовала, что если мы отступим, будет как-то неправильно оставить деньги АПП, потому я приказала насекомым собрать трофеи. Каждый может взять по пакету». «Мы можем взять их?» — уточнил Тритон. «Ты уверена?» — я пожала плечами в ответ. «Деньги не имели для меня большего значения». «Считайте это премией. Благодарностью за помощь. Деньги, м разделены не поровну, так что пусть никто не обижается, если какой-то пакет окажется набит однобаксовыми купюрами». «Без обид», — сказал Тритон, — Он вытянул хвост и использовал его, чтобы обхватить и поднять пакет. Человек выверто протянул ему руку, и Тритон выдохнул и поморщился, вставая. Он немного покачнулся на ногах, затем взял с рукой за плечо лабиринт, чтобы не упасть. Солнышко подобрала пакет, и медик-наводчик выверто взял два. Лабиринт брать не стала, потому я подошла, схватила один пакет и протянула ей. Она не отреагировала. «Я возьму это для неё», — предложил Тритон. «Она в порядке?» «С ней почти всё нормально». «Для неё нормально, во всяком случае». Он забрал пакет, оставляя три для меня и суки, но никто на это не пожаловался и не сделал нам замечания. подвести вас, ребята?» Спросила я. Тритон помотал головой, затем указал на крышку люка на нашем пути. «Через лёг мы вернёмся в одно из наших укрытий. Знакомая для меня территория. А нормально соваться туда с твоей раной. Я имею в виду, может, я скажу банальность, но ведь там будет довольно грязно». Он улыбнулся. у меня не может быть инфекции. Думаю, моё тело ядовито для бактерий и паразитов. Насколько могу припомнить, я никогда не болел». Конечно. Теперь я чувствовала себя глупо из-за того, что заставило солнышко использовать спирт, чтобы всё было стерильно, и из-за того, что так старалась найти прокладки, чтобы использовать чистый материал. «А вы, парни?» — спросила я человека выверта. «Подвезти?» «У нас есть машина, но ну спасибо». Медик наклонился. связал запястье товарища и, подняв его руки над головой, устроил его на своей спине. Ему потребовалось ещё секунду, чтобы закрепить оружие, затем он двинулся через тот же самый переулок, которым прошли Кайзер в Фене и Мене, прежде чем началась борьба. Путь солнышко лежал в противоположную сторону, так что она коротко попрощалась и ушла. Тритону лабиринт нужно было идти в том же самом направлении, что и нам с Сукой, так что мы пошли вместе. Лабиринт шла так, словно она была в тумане, Тритон вёл её за руку, как ребёнка, Заслуживала внимания не только взаимодействия между ними, но и тот факт, что её перчатки, похоже, были сделаны из обычной ткани. Вероятно, она рисковала получить наркотическое опьянение, если только она не обладала иммунитетом. Впоследствии её способностей он поймал мой взгляд, улыбнулся и пожал плечами. «Она аутист?» – предположила я. Он покачал головой. «Нет, хотя сначала мы тоже так думали. Кажется, пока её силы не проявились, она была нормальным ребёнком». «С тех пор она находится в своём собственном маленьком мире в той или иной степени. Сейчас и немного хуже. Я думаю, это из-за того, что она увидела, как меня ранили. Такое бывает?» Спросила я, показывая на свою голову, не в силах придумать необидный и простой способ выразиться. Он пожал плечами. «Иногда проявление способности уродует твое тело». Он указал на себя хвостом, который ещё держал бумажные пакеты. «Иногда разум. Не повезло, но приходится играть теми картами, что есть». «Ау!» oh, – только и ответила я. Я не была уверена, как нужно реагировать. Во мне поднималась волна холодного тихого ужаса. Мои силы тоже как-то влияли на мой разум. Я вспомнила, насколько безумно я чувствовала себя, когда обнаружила свои силы, поток кошмарных образов и сигналов от насекомых. Мне до сих пор об этом снились страшные сны. Насколько я была близка к тому, чтобы остаться такой навсегда. Он улыбнулся. «Всё нормально. Она действительно любит нас, и мы тоже к ней привязались». «У неё бывают моменты просветления, когда она даёт нам знать, что довольна существующим положением вещей. Конечно, у неё бывают и плохие дни, когда она не реагирует на окружающее, но все наши способности имеют свои неприятные побочные эффекты, да?» «Да», — повторила я за ним, хоть мне и не приходило в голову, какой побочный эффект моей силы был бы сравним с таким. «Думаю, сейчас нас всё устраивает. Эй, Эль, ты счастлива с тех пор, как мы тебя оттуда забрали?» Лабиринт от части сбросила от и посмотрела на него. «Да», — усмехнулся Тритон. «Это заметно, потому что теперь творение её силы выглядят намного симпатичней. Здесь мы расстанемся». Он указал на крышку люка. Лабиринт посмотрел туда, куда он указывал. Мгновение спустя ажурные серебристые линии оплели паутиной крышку люка, разветвляясь словно вены. Там, где линии встретились и разделили дорогу на секции, они поднялись и перевернулись, показав на нижней стороне текстуру белого мрамора. Когда Люк оказался окружён достаточно большой площадью кусков белого мрамора, он перевернулся, открывая серебристую изнанку, а затем сдвинулся на невидимом шарнире. Винтовая лестница из мрамора и слоновой кости вела в глубину, белые стены слабо светились. «Круто, да?» — сказал Тритон. Когда он ступил на лестницу, та спокойно выдержала его вес. Он приподнял бумажные пакеты. «Спасибо, ребята. Без проблем», — ответила я. «Ещё увидимся». Люк закрылся за ними. Почти сразу же белезна вокруг люка начала исчезать. Я посмотрела на суку, которая сидела на одноглазом Бруте. Анжелика и все ещё пыльные удо стояли позади неё. Она предложила мне руку, чтобы помочь влезть на спину Брута. Моя маска, она же шлем, не покрывала всю мою голову. И это было серьёзным недостатком костюма. Если бы я не высовывалась и потратила больше времени на то, чтобы закончить маску и расширить секции брони, то, может быть, и не получила бы сотрясение мозга, которое доставило мне столько проблем. На было так здорово чувствовать, как ветер развивает мои волосы, когда мы ехали обратно по пустым улицам. Это Отличный сброс того безумного количества адреналина, который оказался в моей крови после сражения против демона Ли, а затем против Луна. Я закрыла глаза и позволила напряжению выветриться. Мы ехали так в течение нескольких минут. стука как будто бесцельно поворачивала то в одну сторону, то в другую, направляясь на восток, к воде и пляжам. Может быть, она заметала следы на тот случай, если с нами следили... Может быть, она просто хотела покататься. Мне было всё равно. Я чувствовала себя немного потерявшейся. Когда мы наконец остановились, Брут зашёл на пляж и пошёл по песку. Сука спрыгнула, и я последовал её примеру. Было ещё рано, потому пляж ещё был пуст. В любом случае, это было не то место, куда ходят туристы. Бетонная стена отделяла пляж от проходящей выше дороги. Зияющая дыра с ржавыми остатками решётки отмечала выход ливневых стоков под доками. Мусор, гниющие листья... Немного хвои просочились вниз на песок возле неё. «Домой!» — приказала сука собакам. Одна за другой они прыгнули в канализацию. Я догадалась, что они трансформируются обратно прежде, чем самостоятельно вернуться в лофт. Затем сука сняла маску, она одарила меня насмешливым взглядом. «Что? Ты собираешься переодеться? Нельзя идти в таком виде обратно? У меня нет с собой сменной одежды. И я не прятал её заранее». «Что ж чертовски глупо!» Ответила она мне. «Я не подумала об этом, когда решила пойти. Можешь подать на меня за это в суд?» Сказала я с вызовом. «Что на тебе надета под костюмом? Майка и обтягивающие шорты?» Она огляделась. «Не так уж холодно». Я вздохнула и отстегнула броню, чтобы расстегнуть молнию на спине. Я сняла костюм, снять было гораздо проще, чем надеть, и сложила так, чтобы все узнаваемые части маски и брони оказались скрыты тканью. Песок был влажным и липким под моими босыми ногами. Когда сука потянулась к моему лицу, я вздрогнула. Она приложила ладонь к моей щеке, и на долю секунды я подумала, что сейчас произойдёт что-то невероятно неловкое. Затем она резко наклонила мою голову на бок. «Ты выглядишь так, будто тебя пытались повесить». «Что?» — спросила я. Она коснулась моей шеи, но у меня не было возможности увидеть себя без зеркала. Я задумалась на секунду и поняла, что она имела в виду. Я задрала майку на боку. И, конечно же, на животе Италии оказался красно-чёрный синяк. Я подняла майку чуть выше и нашла ещё один след на ребрах. Я знала, что ещё один будет возле подмышки, и один шёл вокруг шеи. Гигантские отпечатки руки на моём теле – знаки внимания Луна. Я испустила долгий стон, касаясь шеи там, где болела. «Я никак не смогу скрыть это от папы».